Глава третья. Ловушка. Внезапно мое сознание уловило повисшую в столовой тишину, и с запозданием пришло смущение. Уткнулась носом в плечо Поля и все же не выдержала, спросила. «Не обиделся?» «За что?» — выдохнул муж. «Ну, в твое тело...» «Да говорить я не успела. Поль как-то умудрился извернуться, приподнять мое лицо. Наши губы встретились» и все остальное перестало иметь значение. «Ха!» <къех> — донеслось со стороны. «Понимаю, вы давно не виделись, но, мило, многие из присутствующих хотели бы с тобой познакомиться», произнес Даркор де Ларго. «И только сейчас до меня дошло, что время, мягко говоря, позднее, за окном ночь в разгаре, а все эти люди или драконы, или кто они там, сидят и чего-то ждут». «Мы тебя ждали», — словно отозвался на мои мысли Поль. Вот же, Неужели они постоянно засиживаются допоздна в ожидании моего явления? Или это совпадение? Хотя, имеет ли это значение? «Ворон!» — мысленно позвала я, но ответом мне послужила тишина. «Где он? Далеко или что-то случилось?» Порвалась связь? Погиб? Тьфу-тьфу. И все же странно это. Уж кто-кто, а он-то первым должен был обнаружить мой приход на Рестанг. «Ворон? Что с ним?» — тихо спрашиваю. Они с Росом отправились в империю. «Что?» — возрелась я на мужа. «Мила, я... я пытался их отговорить». Тут же сбивчиво выпалил поле и, наконец-то, поставил меня на ноги. Вот только ни тот, ни другой ничего и слышать не желали. Твердили, что ты вот-вот вернешься, а у нас нет никаких сведений. Ну и вот. Пропали. Совсем уж тихо выдохнул он. Сердце сжалось от мысли о том, что наши верные леросы опять рисковали жизнями, и, возможно, случилось что-то непоправимое. Вот спрашивается, чего ради лезть в пасть самого могущественного на данный момент создания на всем Калинийском материке? Ладно мы, но они-то тут причем? Какое дело леросам до наших проблем? Ан нет, не зря говорят. И если они образовали с кем-то связь, то более верных союзников не сыскать. Давно они ушли? Спрашиваю. Отец переправил их в столицу. «Когда?» «Около двух месяцев назад». «Сколько?» — опешила я. И тут же переформулировала вопрос. «Сколько меня не было?» «Четыре с половиной месяца». Вновь прижимая меня к себе, прошептал Поль. «Вот это да! А на Земле-то всего лишь три недели прошло. Немудрено, что тут случилось столько всего. Да и животик меня удивил размерами. А ведь выходит, что малыши... Им вот-вот на свет появляться». Что? Блин! Кажется, я не готова стать мамой. Не так же быстро. Я в панике заозиралась по сторонам, будто можно было сбежать прочь, спрятаться от суровой реальности. И присутствие Поли нисколечко не облегчало мой ужас. Ведь по смутным подсчетам, мне рожать самое большое через пару недель. Есть, конечно, вероятность, что я успею все сделать и смотаюсь с рестанга до этого знаменательного события. Но шансы, мягко говоря, равны нулю. Не свергнуть мне императора за несколько дней. Не вернуть величие драконам. Да и смогу ли уйти, так и не узнав, что там с вороном? От осознания всего этого на глаза навернулись слезы и в носу подозрительно защипала. Не удержалась, шмыгнула. «Ну ты чего?» Тут же прижал меня к себе поль, ласково целую висок. А у меня в голове бьются мысли. «За что мне все это, мусс? Гад ты! Я не готова рожать!» Вот только виновник всего помалкивал в ответ. То ли не слышал, то ли решил не реагировать на мои рефлексии. Да, в теории я понимала, что рано или поздно это произойдет, и даже предполагала, что, возможно, мне придется пройти через это дважды. Но думала, у меня есть еще время на то, чтобы морально подготовиться. Я лепечу и тут же осознаю, что вокруг слишком много посторонних ушей. А, а кто все эти люди? Все так же шепотом интересуюсь, стараясь отвлечься от пугающих мыслей. «Эм, ты не знаешь?» Искренне удивился муж, а я в ответ лишь головой помотала. «Мило!» Отстраняясь, произносит он и разворачивает меня лицом к присутствующим. «Познакомься! Это представители тех родов, что уже успели пострадать от рук лиросов-протестантов. Ворон и Рос за время твоего отсутствия просканировали сознание едва ли не всех магов королевства. Их ведь не так уж и много!» В итоге здесь собрались те, кто надеется на твою помощь, — прервал его Вартин Делкарон. Но чем, то есть как я смогу им помочь? Вконец растерянно бормочу. Народ за столом молча взирает на меня, и в их глазах читаются самые разные эмоции. Надежда, отчаяние, неверие, разочарование. Да уж они-то, наверное, ждали всемогущую, уверенную в своих силах богиню, а явилась... Растерянная девица, понятия не имеющая, что здесь творилось в ее отсутствии, да еще и напуганная своим слишком уж беременным состоянием. Так, мило, хватит, своими страхами делу явно не поможешь, надо как-то брать себя в руки. Вот только легко сказать, а как сделать-то? Несмотря на то, что морально я была готова к предстоящему визиту на Рестанг, но не ожидала я, что окажусь совсем уж на сносях, да еще и орда народа будет сидеть и ждать моего появления, надеясь на неведомую помощь. Все это выбило меня из колеи. Да еще и реакция тела и сознания на близость поля смущает. От одной лишь мысли, что не за горами миг окончательного расставания, сердце сжимается. И почему не живется мне, как всем нормальным людям? Пусть не встретила бы я любовь, но зато и терзаний между двумя мирами и двумя мужчинами тоже не было бы. Хотя, какими там двумя мужчинами? Павел всего лишь друг и как бы не горько было, но это придется принять как факт. Все эти мысли пронеслись вдоль секунды. Тем временем к нам с Полем приблизился глава рода ларго и протянул какой-то сверток. «Вот», — говорит, будто это что-то поясняет. Я, не спеша принимать неведомый дар, взглянула на мужа, и тот легонько кивнул, давая понять, что ничего опасного в этом нет. Не то чтобы я не доверяла Даркору, но кто его знает, что там под пристальными взглядами присутствующих взяла в руки сверток откинула краешек ткани и уставилась на довольно массивный перстень с огромным напоминающим рубин камнем судя по величине это ювелирное изделие явно предназначено не для женской руки и вот что мне с ним делать это единственный в своем роде артефакт подал голос делларга ларго старший он многократно увеличивает магический резерв позволяет экономить расход сил и защищает своего владельца. «И?» «Мы решили, что это достойная плата за помощь», — произнес со своего места глава Эрензийского совета магов. «Хм, не спорю, штука, безусловно, полезная. Жаль только, что вскоре я покину этот мир навсегда и больше не воспользуюсь этим подарком. Интересно, присутствующие об этом догадываются. Хотя им важен лишь результат, а не я». «А ты права», — раздался в моей голове голос муза. Для них главное, чтобы ты справилась с поставленной задачей». «Да понимаю я», — буркнула в ответ, памятуя о том, что к собеседнику имелось сотня вопросов, которые сейчас как назло напрочь выветрились из головы. Но ну, не говорит же ему в очередной раз, что он гад. Но звучит это как-то... Я замялась, подбирая слова. «Как уж есть, зато правдиво», усмехнулся в ответ он. «И что мне делать?» Без особой надежды интересуюсь. Ты автор, ты бог, тебе и решать. А перстеньок-то на день, а то твой гледю от волнения раньше срок разродишься. Да иди ты, в сердцах огрызнулась я, но перстень все же надела. И вот же чудо. Камушек тут же полыхнул огнем, оказавшееся мгновение назад неимоверно огромным кольцо плотно прилегло к пальцу. Хм. Вот так и уходят артефакты из миров, проворчал явно чем-то расстроенный муз. Что? спрашиваю Что ты имел в виду? Повторяю, но этот гад больше не отзывается. Вот и что означали его последние слова. Как понять? Уходят из миров. Я что, смогу забрать его с собой? Но как? И Муз, чтоб ему, мог бы хоть что-то объяснить. Так нет же, смылся, как всегда. Мило, попытался привлечь мое внимание стоящий поблизости дар -кор де Ларга. Кстати, твоему Леросу очень нужна помощь. Удача. Неожиданно заставив меня вздрогнуть, раздался голос муза. «Что?» Воскликнула я вслух, чем явно напугала стоящих рядом мужчин. Взглянула на продолжающий мерцать красный камень в перстне и тут же оказалась схвачена за руку. «Что ты задумала?» Даже не подумав понизить голос, на весь зал произнес Поль. «Ворону срочно нужна помощь», — отвечаю. «Я с тобой», — продолжая держать меня под локоток, констатировал муж, — А я в ответ лишь кивнула. «Стойте, куда?» На этот раз в нас обоих уже вцепился старший де Ларго. «Там наверняка опасно, и надо разработать план действия». «Какой план?» Невесело усмехнулась я. «Мне ничего не известно, кроме того, что ему срочно нужна помощь. Может, хватит меня одной, а может, и не хватит и целой армии. Кстати, тут воины или маги есть?» Спрашивая, окидывая взглядом присутствующих. «Есть, да. В разнобой ответили несколько десятков голосов. «Нужна ваша помощь!» Произношу, и за столом начинают разноситься шепотки на тему лиросов. И в их интонациях явно улавливалось недовольство. А у меня в душе начал нарастать уже почти позабытый гнев. «Вы хотите, чтобы вам помогли?» Не выдержав, неожиданно твердо и уверенно произношу. «Хотите чего-то добиться? Тогда будьте готовы действовать и идти на помощь друг другу. Да, ворон Лерос но не тот ли Рос, который подвергли опасности жизни ваших родных? Именно его мы должны благодарить за раскрытие этой тайны. Именно Ворон с Росом, как я поняла, выявили, что в вашей семье незаметно постучалась беда. Именно им вы должны сказать спасибо за то, что обрели шанс на возвращение близких. Примерно на середине моей речи из-за стола начали подниматься первые престиженные маги, а к тому моменту, как я замолкла, все они были рядом. Я окинула взглядом свое воинство. Одета легко, но по моим подсчетам на дворе конец лета или начало сентября. Если привести исчисление месяцев на более привычный, земной манер. Оружие. Хм, вот с этим явно проблема. Оружие, произношу. Сейчас распоряжусь. Отозвался Делларго-старший и вышел из столовой. Они приехали сюда по моему настоянию, произнес за моей спиной Делкарон и не знали, что это не просто визит вежливости или собрание единомышленников, а потенциальная война. «Пройдемте, каждый выберет себе то, что ему по руке», — громко позвал заглянувший в двери хозяин замка, а я лишь подивилась его оперативности. Как оказалось, Даркор де Ларго не стал утруждать себя поиском управляющего и ключей от оружейного склада. Он, видимо, просто-напросто перенесся в тот самый склад и вывалил через портал кучу самого разнообразного оружия. Стоит заметить, некоторые образцы были явно очень редкими. Вон как у народа при их виде глаза заблестели. — Ты что возьмешь? — поинтересовался Поль, уже выхвативший из кучи кинжал и меч. Я задумчиво подошла поближе. — Что же взять? — Меч отметается. Я его не подниму. — Проверено. — Лук тоже, ибо тетиву не натяну. Остаются кинжалы. Желательно бы метательное, но это расточительство. Неведомо, смогу ли подобрать... Тот, что метну, или останусь безоружной, а таскать на себе груду метательного металлолома тоже не хочется. И тут мой взгляд зацепился за торчащую из медленно уменьшающейся в габаритах кучи совершенно неприглядную рукоять. Даже не представляя, чем окажется само оружие, я потянулась к ней, ощущая «моё». А когда пальцы коснулись отшлифованной деревянной рукояти, это чувство лишь усилилось. И вот в моей руке очутилось нечто среднее между шпагой и кинжалом. Лезвие из странной матовой стали оказалось обоюдоострым, с тонким концом, явно способным наносить не только режущие, но и глубокие колющие удары. Небольшая гарда удачно прикрывала кисть. И главное, оружие было настолько легким и удобным, что казалось продолжением моей руки. Я даже сделала несколько движений, поразившись тому, как грациозно это смотрелось. Или мне так казалось? Вряд ли готовая вот-вот разродиться двойня женщина может ассоциироваться с грацией. Но теперь я ощущала себя куда более уверенно, нежели прежде, будто согревающая мою кисть. Упс! А ведь и правда! Рукоять теплая! Хм! И вот реально такое чувство, будто у меня сил прибавилось. Мы готовы!» Голос Поля вырвал меня из странного состояния задумчивости и опьянения силой. «А?» — вскинулась я и тут же устыдилась, осознав, что все давно уже меня ждут. «Да-да, сейчас!» Бормочу, сосредотачиваясь для создания стационарного портала. «Входим. По возможности, сразу забирайте наших лиросов и возвращаетесь». Произношу, будучи уверенной в том, что после открытия портала просто-напросто отключусь. Все же ворон явно гораздо дальше столицы, и при таком раскладе, думаю, никакие артефакты мне не помогут остаться в сознании. Как же я ошибалась! Перстенек все же помог. Я была вполне бодра и полна сил, но лучше бы отключилась, и не видела того, что предстало нашим взорам. Судя по всему, это помещение являлось частью какого-то замка. Повсюду, как и в драконьем гнезде, сплошной камень. Просторный зал с высоченным потолком освещали попадающие в окна солнечные лучи, а за окном виднелись заснеженные горные пики. Однако напугало меня не это. Во-первых, портал, создававшийся как стационарный, захлопнулся за нашими спинами, стоило лишь всем войти. Во-вторых, в воздухе витал смрадный запах горелой плоти испражнений и крови источником которых оказались искомые нами глеросы они были в своем истинном обличии что и не мудрено, вряд ли у них хватило бы сил на поддержание образа или иллюзии не думал что когда нибудь это скажу прозвучал в моей голове хрипловатыйй голос ворона но я впервые не рад тебя видеть но я не обращая внимания на его слова метнулась к нему и попыталась исцелить раны. «Не пытайся», — прошелестил он. «Здесь не работает магия, иначе мы бы исцелились сами. Я даже связь с тобой порвать не могу». «И не надо», — мысленно рыкнула я. «Почему их бросили вот так?» Поведя рукой вокруг, поинтересовался Делкарон. «Отсюда же сбежать?» «Нереально в их состоянии», — прервал его поль, очевидно, также успевший переговорить с Росом. «Магии нет». Ничего не сделать. Исцелиться не удастся и портал создать тоже. У кого-нибудь аптечка не завалялась? Спрашиваю и, поймав непонимающие взгляды, поясняю. Перевязочные материалы, спирт, заживляющее что-то. Увы, нашлась только фляга с чем-то типа земного коньяка, но и рубахи мужчины пустили на бинты. Уже что-то. Правда, оба Лероса в процессе обработки ран потеряли сознание. И теперь перед нами встали новые вопросы. Где мы? Кто так ухайдакал лиросов и как вообще отсюда выбираться?